Воспоминание было столь живым, что Эгин вспомнил о дарах дым глины и об обманных видениях, насылаемых магами. Морок медведицы? «Но нет», — упрямо замотал головой Эгин, — «это не может быть мороком». «Это было. Я действительно обещал Авелиру пощадить белую медведицу. Но как Аверонот мог знать об этой встрече на золотом ноже? Откуда он мог знать это два года назад?» Почему он сам, будучи при смерти, пекся о жизни этого тошнотворного кровожадного монстра? От этих вопросов Эгину стало совсем не по себе. Он остановился. Однако меч, на котором лютовала магическая ненастья, он так и не спрятал. К счастью, медведица была так обессилена, что не спешила нападать первой. Теперь, когда решимость Эгина убить ее, если не исчезла окончательно, то несколько замутилась, Он, наконец, заметил, что медведица очень слаба. Он, такой свежий и такой злой, имеет сейчас 90 шансов из ста снести голову твари первым же ударом меча даже без раздавленного времени. В чем же тут доблесть? Я обещаю не убивать медведицу, пронеслось в мозгу Эгина. А это же убийца Альсима, возразил Эгину строгий внутренний надзиратель. Альсим мертв и смертью животного его не воскресить, сказал Эгин но его рука словно не желала отдавать меч ножным. Эгин так и застыл в боевой стойке на крутом склоне ущелья близ горы Золотой Нож. Вдали заржал его жеребец. С треском догорал охотничий домик. Неподалеку, на полпути между ним и Медведицей, лежал Адагар со слабо светящимся посохом в правой руке. На его устах играла та самая своя улыбка, которая осеняет губы людей, отдавших жизнь за свою мечту. «Похоже, он умер счастливым», с удивлением отметил Эгин. В задумчивости он все не мог оторвать от Адагара глаз. Волшебство заклинания слабело. Тело убитого странника, бывшее поначалу точным слепком Эгинова, утрачивало черты сходства и возвращалось к исходному, к плотским покровам Адагара. Неприглядные это были метаморфозы. Проступала плохо выбритая поросль на подбородке. Волосы из золотистых становились седыми. Менялись очертания скул. На коже, словно паутина на бронзе, проступали глубокие морщины. Смерть восстановила истину, подумал Эгин. Вдруг крохотный корпускул движения, которое уловил край его глаза, заставил его вздрогнуть. Меч повернулся в ударную позицию. Он смотрел на медведицу. — Ступай прочь! — явственно услышал Эгин. Тягостно и печально было возвращение Эгина в Гинсавер. Он покинул золотой нож лишь с рассветом. Вся та ночь казалась ему теперь одним сплошным сновидением, муторным, где резким, а где полувнятным, вязким и, не исключено, вещим. Вняв медведица, Он оставил ее и остывающий труп Адагара и начал карабкаться вверх. Любопытство не давало ему покоя. «Что все-таки произошло? Где Зверда?» – спрашивал себя Эгин. Довольно скоро он натолкнулся на невидимую преграду, поставленную Адагаром. Дальше двигаться просто не получалось. Эгин обошел охотничий домик со всех сторон не меньше трех раз, но тщетно. Засека не подпускала его ближе. К счастью, смерть Адагара не пошла на пользу крепости навязанных им магических узелков. Иное, впрочем, было бы удивительно, ведь Адагар был вынужден замыкать заклинания на себя, полагая свои источники силы наиболее надежными в округе. Проколдовав час с небольшим, причем большую часть времени он затратил на то, чтобы определить природу преграды и с легким разочарованием узнать в ней стену иллюзий единоличной степени, Эгин совладал с узелками Адагара И прошел сквозь стену Весь облитый шуршащими шелками иния Который обильно просыпался Из пустоты в ответ на его чары При этом в ушах заскрежетало так Будто он своим телом разодрал Медные брони терской черепахи Там, где стоял охотничий домик Теперь было сплошное унылое пепелище Домик полностью сгорел Лишь его неширокий каменный фундамент стоял невредимый, но порядком закопченный. да три-четыре балки еще чидили. Игин прошелся взад-вперед. Вдруг что-то блеснуло в свете луны среди кучи сажи. Он наклонился, разгреб носком сапогающую теплую кучку и выудил на свет кое-где истлевший дамский мешочек из тафты, богато расшитый бисерными флоксами. Мешочек не был пустым. Эгин сел на корточки и перевернул его. В пепел под его ногами выкатилась дюжина крутобоких лесных орехов. Сердце Эгина тревожно застучало. Зверда! Это ее мешочек! Это ее орехи! Он выпрямился и снова придирчиво осмотрел окрестности. Но никаких иных следов пребывания Зверды Эгин больше не заметил. Помилованное им белое чудовище медленно ползло вниз по дну оврага, оставляя за собой красный пунктир крови. Растерзанный Адагар лежал на том же месте. «Зверда! Где вы? Баронесса Зверда!» – закричал он. Завывания ветра были ему ответом. Он прокричал так с полчаса, все надеясь на чудо. Не исключено ведь, что баронесса спряталась где-то в одной из Ей известной пещерки, а теперь, когда опасность миновала, выйдет. Но баронесса не вышла, зато Эгин благополучно сорвал голос. Когда начало светать, он увидел на дороге, ведущий к охотничьему домику, своего Каурова. Дико сверкая глазами, задрав свой ладный, на совесть вычесанный конюхом в эльвиры хвост, жеребец несся к нему всем своим видом, выражая укор и обиду, то и дело Кауры поворачивал голову в сторону Гинсавера. «Что ж, может, и впрямь пора отсюда уходить», — вздохнул Игин, собирая сброшенную накануне одежду по зарослям ежевики, в то время как понятливый жеребец обегал овраг в обратном направлении, чтобы повстречать хозяина в том самом месте, в котором их застало начало катастрофы в охотничьем домике. После ночных треволнений избалованный Кауры ни за что не хотел принимать седока. Пришлось вести его под устцы. Пройдя почти половину спуска, подобрав сброшенную накануне одежду, Эгин вдруг услышал лошадиное ржание. Вспомнив об осторожности, он привязал своего жеребца и, крадучись, словно лиса-цеплятница, пошел на звук через хилый кедровник. Его разбирало любопытство. Ржание раздавалось откуда-то снизу. Осторожно приблизившись ползком к краю очередного скального уступа, Эгин посмотрел вниз. Внизу, на неприметной тропинке, уходящей в соседнюю долину, он увидел смирно ступающую лошадь. Это была очень хорошо знакомая ему ученая лошадь из замка Машмагард. Он помнил, что ее звали Вербелина. На ней сидела или скорее полулежала грудью на шее животного, сама хозяйка Маш-Магарта, госпожа Зверда. Она была абсолютно ногой. Глаза ее были полузакрыты, как у людей, давно и прочно пребывающих без сознания. Волосы, заплетенные в косички, спускались до самой земли. С губ сочилась на шею вербелины белая пена. На правом, повернутом к Эгину боку прекрасного, сильного тела баронеса, зияла огромная треугольная рана с черными обугленными краями. Из раны сочилась кровь. Зрелище было тем более впечатляющим, что в остальных местах ее нежное тело оставалось совершенно чистым и неповрежденным. Ни царапин, ни ссадин, ни синяков. Вербелина шла медленно, чтобы не уронить раненую хозяйку. «Госпожа Зверда!» — хотел закричать Эгин, но он не закричал. От гремучей смеси жалости, страха, ненависти и горя у него закружилась голова. Он спрятал лицо в ладонях и почувствовал, что сейчас заплачет. Глаза, впрочем, по-прежнему оставались сухими. Бывают такие слезы. Без самих слез.